Окна на пятом этаже, ну, разумеется, на пятом, самом дешевом, распахнуты. Квартирка маленькая и душная. Кондиционеров нет, поэтому если кто-то дома есть, то окна обязательно открыты. Значит, эта сучка там. Минут через десять 15 она выйдет и отправится в ресторан, где будет обедать с воркулем. Не ресторан, конечно, забегаловка, наверен вкус, но ему теперь приходится быть экономным, ведь денег пока нет и еще неизвестно, когда будут. То есть Вера-то знает, что их больше не будет, но воркуль пока еще обольщается на сей счет. Интересно, в каких ресторанах он обедал, пока еще думал, что денег будет много? Ровно через 10 минут окна закрылись а еще через пару минут из подъезда вышла юная блондинка. Распорядок соблюдался неукоснительно, и Вера довольно усмехнулась. Еще в те времена в Москве, когда они с Воркулем были любовниками, Она знала это его пристрастие к раз и навсегда установленному графику — вставать в одно и то же время, независимо от дня недели, обедать в одном и том же месте, ежедневно ровно в восемь вечера звонить родителям. Вера над ним тогда подшучивала, а Валерий объяснял ей, что для него очень важно чувство стабильности и незыблемости, которое как раз и достигается одними и теми же действиями, повторяемыми изо дня в день в одно и то же время. Он не любил перемен. И теперь это его качество сослужило Вере хорошую службу. Блондинка уверенно шла в сторону ресторана. И Вера быстрым шагом направилась туда же. Не обязательно идти следом, можно и обогнать, ведь понятно, куда девушка в конце концов придет. Некоторое время Вера все же шла сзади, придирчиво рассматривая девицу. «Молодая, лет двадцать пять, а то и меньше, но уж точно не больше». Славянского типа, однако не из России. Вера слышала, как она говорит, округляя губами звук «л», хотя русским языком владеет свободно. Наверное, полька. Фигура хорошая, ладная, с округлостями во всех положенных местах. Проходя мимо и обгоняя девушку, Вера бросила взгляд на ее волосы. «Нет, не крашеная». Она — натуральная блондинка, в таких вопросах глаз у Веры наметанный. Она решительно вошла в ресторан и заняла тот же столик, что и в прошлый раз. Если воркуль так любит постоянство в деталях, то и сидит наверняка за одним и тем же столом, и сядет он, как обычно, лицом к окну и спиной к залу. Он и прежде, много лет назад, садился именно так. Была у него такая забавная привычка. Блондинка еще не подошла, и Вера жестом подозвала официанта, чтобы сделать заказ. Она спешила, чтобы ни Воркуль, ни его подруга не смогли услышать ее голос и корявый английский. Бутылка перье, суп и салат. Все происходило, как и ожидалось. Блондинка села за столик рядом с Верой спиной к окну, и теперь Вера могла спокойно разглядывать ее из-за стекол темных очков. Воркуль явился через несколько минут и сел к Вере спиной. «Вот и отлично!» Они разговаривали в полголоса, но Вера на слух не жаловалась, тем более на удачу в ресторане вдруг сломался музыкальный центр, и музыка смолкла.